Издательство «Лайкбук» like представляет «Влечение вечности» Хлоя Гонг. Цикл «Боги плоти и лжи». Посвящается Лоре Крокет. Будь книгоиздательство «Битвы на арене», вы были бы моим самым надежным союзником. Ее разнообразию нет конца,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 Получив рану или перелом, вынуждена исцеляться. В ране свернется кровь, запечатав в теле человека его ци. Кость срастется, новые костные волокна затянут каждую трещинку. Вот и строение сань эра, едва обнаружив какое-либо неудобство, спешат устранить его, выискивая каждую щель и усердно заливая ее лекарственными снадобьями. С верхних этажей дворца видны лишь нагромождения сооружений, составляющих города-близнецы, сцепленные вместе и служащие опорой друг другу. Одни из этих строений соединяются с соседними на уровне земли, другие только поверху. В королевстве Талинь каждому хочется жить в столице в этих двух городах, притворяющихся единым целым, и поэтому сань Р застраивается все плотнее, тянется все выше, чтобы вместить всех желающих, маскируя полным отсутствием слаженности действий, свой смрад и пороки. Август Шенчжи сжимает пальцы на балконных перилах и с трудом отводит взгляд от простирающейся до горизонта панорамы крыш. Смотреть ему следовало бы вниз на базарную площадь с оглушительным шумом, бурлящую в стенах Колизея. Три поколения назад дворец Единства был возведен рядом с гигантским Колизеем Саня, вернее сказать, встроен в Колизей. Северная сторона вознесенного ввысь дворца вросла в южную стену Колизея, раздвинула камень своими башенками и балконами и плотно заполнила собой зазор. Из каждого окна с северной стороны открывается прекрасный вид на базарную площадь, но лучше всего она просматривается с балкона. Король Касса выходил сюда произносить речи, в те времена, когда еще появлялся на публике. Тогда площадь расчищали, и подданные короля собирались на единственном в пределах Сань-Эра клочке свободного пространства, чтобы поприветствовать своего правителя. Подобного Колизею места здесь больше нет нигде сань Р представляет собой небольшой выступ суши у края королевства, от земледельческих провинций Талиня его отделяет устремленная вверх стена, с остальных сторон омывает море. Но несмотря на небольшие размеры, сань Р по сути, целый мир, населенный полумиллионом обитателей, соседство которых на каждой квадратной миле становится все более тесным. Узкие, как лазы, переулки между строениями оседают, земля под ногами вечно раскисшая, взмокшая от натуги. Проститутки и храмовые жрецы пользуются одними и теми же дверями, торчки и школьные учителя укладываются вздремнуть под одним и тем же навесом. Неудивительно, что Колизей остается единственным пространством, недосягаемым для строителей и самовольных вселенцев. Под бдительным оком правящих особ его не коснулось лихорадочное расширение, напирающее на его стены. Колизеи могли бы снести и выстроить на освободившейся земле десять, а то и все двадцать новых улиц, втиснуть на них еще сотню жилых комплексов, но дворец не позволяет, а слово дворца — закон. «Позволь мне отлучиться, чтобы задушить твоего дядю Август. Он мне до смерти надоел». В комнату входит Галипей Вейсаньна. Эхо его голоса доносится до балкона. Говорит он, как всегда, отрывисто, резко, откровенно. У Галипея редко возникает желание лгать, однако он считает своим первоочередным долгом непрестанно молоть языком, даже когда лучше было бы его придержать. Август поднимает голову, чтобы взглянуть на своего телохранителя, и корона сдвигается с места, косо съезжает влево. При дворцовом освещении красные камни осыпают обесцвеченные кудри каплями крови. Корона еле держится, достаточно дуновения залетного ветерка, чтобы металлический ободок слетел с головы. «Будь осторожен», — ровным тоном отзывается Август, в тронном зале на оскорбление его величества смотрят с осуждением. «Стало быть, полагаю, кому-то надлежит смотреть с осуждением и на тебя». Галипей выходит к нему на балкон и с привычной фамильярностью подталкивает корону на голове Августа, поправляя ее. Вид у него внушительный, рост высок, плечи широки, особенно в сравнении с гибкой отточенностью силуэта Августа. Облаченный, как всегда, в темные рабочие одежды, Галипей выглядел бы частью ночи, будь ночь украшена пряжками и ремнями с подвешенным к ним разнообразным оружием, которое иначе не прилегало бы к плотной коже. От соприкосновения с его телом золоченные перила, на которые Галипей кладет ладони, повторяя позу августа, издают мелодичный звон, но этот звук сразу тонет в гомоне, кипящей внизу базарной площади. Кто бы дерзнул! Буднично осведомляется Август. «Это не похвала, а исполненная убежденность и манера того, кому доподлинно известна высота его пьедестала, ведь он взобрался туда сам». Галипей издает неопределенный возглас. Он отводит взгляд от стен Колизея, уже завершив поиск возможных источников угрозы и не найдя ничего из ряда вон выходящего. И теперь смотрит туда же, куда и Август на ребенка, пинающего мяч вдоль ближайшего ряда базарных прилавков. «Я слышал, ты взялся за предварительное устройство игр». Ребенок тем временем все ближе и ближе к балкону. «Что ты задумал, Август? Твоему дяде...» Август прокашливается. и преспокойно поправляется, хоть и закатывает при этом глаза. «Твоему отцу, прошу прощения, в последнее время и так уже досаждает весь дворец. Если и ты разозлишь его, он вмиг от тебя отречется». Теплый южный бриз, налетев на балкон, уносит звук скептической усмешки Августа. Он поддергивает воротник, пальцы скользят по шелку, ткань настолько тонкая, что приятно холодит кожу. «Пусть король Касса засунет бумаги о признании его сыном хоть в шредер», Как скоро? Неважно. Ухищрения последних нескольких лет, направленные на то, чтобы появились эти бумаги, лишь первая часть плана и далеко не самая важная. «Зачем ты здесь?» — в свою очередь спрашивает Август, переводя разговор. «Вроде бы Лейда сегодня ночью вызвала тебя на подмогу. Она меня отпустила. На границе Саня, все спокойно. Август не высказывает мгновенно вспыхнувшие в нем сомнения, но хмурится. «На дальней окраине Саня, прямо у стены, находится единственное, если не считать Колизея, место, где население Сань-Эра может собраться и устроить беспорядки, толпясь вокруг гор мусора и выброшенной техники. Продолжается это недолго». Рассредоточившись, стража разгоняет толпу, а потом смутьяны или попадают на неопределенный срок в дворцовые застенки или в рассыпную удирают по лабиринтам узких улочек. «Занятно», — говорит Август, — «не припомню, когда в последний раз, накануне игр, никто не пытался поднять мятеж. Еще несколько шагов, и ребенок с мечом окажется прямо под ними». Не глядя по сторонам, эта девочка ведет мяч, лавируя между торговцами и покупателями, и топает поношенными башмаками по неровной земле. «В этом году игры должны завершиться быстро. Глазом моргнуть не успеешь. Желающих тянуть жребий почти не нашлось. Почти. Галипея означает, что таковых нашлись сотни вместо обычных тысяч». Раньше, в те времена, когда два короля выплачивали из своей казны щедрый приз, игры были гораздо более значительным событием. Начало им положил отец касса во время своего правления, и то, что зародилось как бой один на один, не на жизнь, а на смерть, в конце концов превратилось в состязание с множеством участников, выплескивающиеся далеко за пределы Колизея. Ареной для побоищ служил весь Сань-Эр. Когда-то смотреть, как искусные бойцы рвут друг друга в клочья на арене было просто развлечением, чем-то далеким от обычных граждан. Теперь же игры — захватывающее зрелище, в котором может принять участие каждый, находка для королевства, кипящего на медленном огне всеобщего недовольства. «Не беспокойтесь, если ваши дети падают замертво, потому что из-за голода от них осталась одна пустая оболочка», заявляет король касса. «Не беспокойтесь о том, что ваши старики вынуждены спать в клетках, потому что другого жилья больше нет, или что мерцающая неоновая вывеска стрип-клуба в переулке напротив ночь за ночью не дает вам уснуть». «Впишите свое имя в лотерею, убейте всего 87 своих сограждан и будете вознаграждены богатствами, превосходящими ваши самые смелые мечты». «Значит, список составил он?» — спрашивает Август. «Из всех 88 везучих участников». «88! Число удачи и процветания!» — гласят рекламные плакаты игр. «Вы просто обязаны зарегистрироваться до того, как истечет срок, в течение которого у вас еще есть шанс войти в число наших высокочтимых участников состязания». «Его Величество невероятно горд собой!» С именами он разобрался за рекордно короткое время. Август фыркает. Касса управился так быстро не из-за своей работоспособности. С тех пор, как два года назад Август предложил ввести регистрационный взнос, время жеребьевки заметно сократилось. Казалось бы, с ухудшением условий в нынешние времена желающих бросить жребий в надежде на победу должно прибавиться, но жители Санера все сильнее опасаются, что игры — сплошное мошенничество, и что победители обманом лишат щедрого приза точно так же, как города-близнецы постоянно лишают их любых наград. И они недалеки от истины. Ведь и в этом году Август намудрил жеребьевкой, чтобы внести в список одно имя. Поморщившись, он отступает на шаг от балконных перил и старается расслабить шею, сбросить напряжение. Всего на два особых дня в году колизии, раскинувшиеся перед его глазами, расчищают и вновь превращают в арену, для чего он и был когда-то построен. Но сегодня он все еще базарная площадь. Тесный, скученный мирок торговцев с едой, брызжущий маслом, мастеров по металлу, лязгающих лезвиями и техников, занятых починкой громоздких компьютеров для перепродажи. Этими последними в Сань-Эре пользуются до самого последнего издыхания, иначе не выжить. Август. К его локтю прикоснулись. Удостоив Галипея взглядом, Август смотрит в его серебристо-стальные глаза. В том, как Галипей назвал принца по имени, без титула и звания, слышится предостережение. Август не принимает его к сведению, только усмехается. Эта быстрая дрожь губ почти не меняет выражение лица, но Галипей осекается застигнутый врасплох откликом, который видит от собеседника нечасто. Август в точности знает, что делает. На краткий миг, переключив внимание Галипея, он решается на следующий шаг. «Забери мое тело с балкона». Галлипей открывает рот, чтобы возразить. От мгновенной растерянности он оправляется быстро. «Может, все-таки бросишь скакать, как...» Но Августа уже нет рядом. Он впился взглядом в ребенка, рывком вбросился в него и сразу же открыл свои новые глаза. Ему приходится адаптироваться к изменению роста, на миг он теряет равновесие, а люди вокруг него вздрагивают от неожиданности. Они понимают, что произошло. Вспышку при перескоке ни с чем не спутаешь, светящаяся дуга обозначает переход из прежнего тела в новое. Дворец уже давно объявил перескоки вне закона, однако увидеть их до сих пор можно не реже, чем то, как нищий утаскивает рисовую лепешку с прилавка, оставленного без присмотра. Цивилы, то есть простые граждане, уже научились отводить взгляды, особенно замечая вспышки рядом с дворцом. Они просто не ожидали, что перескок совершит никто иной, как кронпринц. Август смотрит в сторону дворца, его родное тело камнем валится на руки Галипея, войдя в состояние стаза. Без энергии ци, присущей человеку, тело не более чем пустой сосуд, но сосуд, принадлежащий наследнику престола, предмет баснословной ценности, и Галлипей, встретившись взглядом с черными, как смоль, глазами Августа на лице девчушки, одними губами шепчет угрозу придушить и его». А между тем, Август уже направляется в другую сторону, не оставив Галипею выбора, кроме как яростно охранять тело, доставшееся ему, Августу, при рождении, не подпуская к нему никого даже на десять шагов и пресекая любые попытки вселения. «У Августа сильный отцы, и если его тело подвергнется сдваиванию, он с легкостью отнимет управление у незваного гостя, либо вынудит его найти другое вместилище, либо подчинит себе, заставив признать поражение». Когда дело доходит до сдваивания в чужих телах, в городах-близнецах не найдется ни единого сосуда, в который Август не смог бы вселиться, лишь бы этот сосуд был достигшим совершеннолетия, 12 или 13 лет, типичного возраста проявления генетически унаследованной способности к перескоку. Повод для беспокойства не столько то, что кто-нибудь может воспользоваться покинутым телом ради удовольствия или власти. Со смутьяна встанется вселиться в него, чтобы уничтожить в знак протеста, сбросившись с высоты здания до того, как принц успеет совершить обратный перескок. Едва не столкнувшись с кем-то, Август вздрагивает и принимается лавировать в поисках наименее людного пути через базар. К внезапному обострению чувствительности всякий раз приходится привыкать, шум кажется более громким, цвета особенно яркими. Наверное, в своем родном теле, то есть доставшемся при рождении, он слишком притупляет все чувства, и нормальными считаются как раз вот эти, обостренные. Чистильщик обуви отрывисто окликает его из-за прилавка и протягивает несколько монет, и Август просто подставляет ладошки и берет деньги, не совсем понимая почему должно быть, девчушка бегает по каким-то мелким поручениям, тем лучше. Лишь немногим гражданам хватает сил на перескоки в детские тела, а это значит, что они наиболее надежны для быстрых и незаметных перемещений между зданиями в любом уголке Сань-Эра. Немешкая, Август покидает Колизей и выходит на одну из главных улиц, служащих транспортной артерией, которая соединяет север Саня с югом. Прекрасно осведомленный об устройстве похожего на лабиринт города, он вскоре сворачивает с главной улицы на одну из менее людных и торопливо идет по ней под провисающими проводами, почти не морщась, когда с запотевших труп над головой срываются капли и падают за шиворот. Но холодная влага спустя некоторое время начинает раздражать кожу, и Август со вздохом входит в какое-то строение, решив продолжить путь не по улице, а по лестницам и запутанным внутренним коридорам. На его нынешнем теле ничто не указывает, кому оно принадлежит. Впрочем, само по себе отсутствие этих указаний уже многое означает. Нет ни меток, ни татуировок, следовательно, тело никак не связано с сообществами полумесяца. «Эй, эй, а ну-ка, стой!» Неизменно покладистый Август останавливается. Пожилая женщина, окликнувшая его воплощение заботы, медлит перед дверью своего дома, придерживая у ноги ведро с водой. «Где твои родители?» — спрашивает она. «Район здесь нехороший. Он давно на примете у сообществ полумесяца. Смотри, как бы в тебя не вселились». «Все уже улажено», — у девчушки высокий, нежный и мелодичный голосок. «Вот только тон Августа излишне самоуверенный, чересчур властный». Женщина замечает это, на ее лице отражаются подозрения, но Август уже продолжает путь. Следуя указаниям, нанесенным на стены краской из баллончика, он проходит по еще одному коридору и попадает в соседнее здание. Сквозь тонкие оштукатуренные стены слышатся приглушенные стоны. В этом районе полно частных больниц, заведений с далеко не стерильными инструментами и антисанитарными процедурами, и тем не менее поток пациентов в них не иссякает, потому что за свои услуги здесь просят гораздо меньше, чем в приличных местах эра. «Чуть ли не половина этих частных больниц наверняка замешана в незаконной торговле телами. Но если где-нибудь исчезнет тело другое, мало кому есть до этого дела настолько, чтобы выяснять причины исчезновения. И уж, конечно, во дворце таких неравнодушных не найдется, что бы ни предпринимал Август». Он сворачивает за угол. Атмосфера мгновенно меняется. Сигаретный дым, скопившийся под низкими потолками, настолько густ, что сквозь него едва просвечивают тусклые лампочки. Сань — город мрака. Сейчас ночное время, но даже после восхода солнца улицы, вдоль которых вплотную одно к другому теснятся строения, окутаны тенями. Проходя мимо дверей, Август считает их. Первая, вторая, третья... В третью он стучит... Детский кулачок легко проходит между металлическими прутьями наружной решетчатой двери. Вторая деревянная дверь открывается, на пороге вырастает мужчина вдвое выше августа ростом, смотрит на него свысока и фыркает. «Объедков у нас!» Август снова совершает перескок. Он знает, со стороны кажется, что все происходит мгновенно, быстрее световой вспышки, но ощущается перескок всегда медленно, будто продираешься сквозь кирпичную стену. Чем меньше расстояние при перескоке, тем тоньше эта стена, а с наибольшего расстояния из возможных, с предельных десяти шагов, он всегда чувствуется как преодоление целой мили твердого камня. Те, кто заблудился между телами, там и застревают, обреченные вечно скитаться в этом бесплотном пространстве. Открыв глаза, Август снова видит перед собой девчушку — Ее растерянно вытаращенные глаза ярко-оранжевые. Далеко не все в Талине умеют делать перескоки, и даже у многих обладателей нужного гена способности настолько слабо выражены, что они на это не решаются, опасаясь вторгнуться в чужое тело и проиграть в борьбе за управление им. Но... Независимо от наличия генов перескока, в тело, содержащее ЦИ единственной личности, в любой момент могут вторгнуться, особенно кто-нибудь вроде августа. Девчушка сразу догадывается, что именно это с ней произошло. Иди своей дорогой! Велит август и закрывает внутреннюю дверь игорного притона. Люди в нем заметили вспышку и поняли, что в их вышибалу кто-то вселился. К счастью, августа, здесь ждут. Ваше высочество! У хозяина игорного притона другое лицо, не то, что Август видел в прошлый раз, однако ясно, что это тот же самый человек. Тело можно сменить, а бледно-лиловые глаза хозяина остались прежними. «Нашли ее?» — спрашивает Август. «Вовремя! Вы как раз вовремя!» — выпаливает хозяин притона, пропуская его вопрос мимо ушей. «Будьте так добры, следуйте за мной, принц Август». Август идет за ним осторожными шагами. Это тело крупное, мускулистое, идти он старается не слишком быстро, чтобы не потерять равновесие и не споткнуться. Сжимает кулаки, хмурится, огибая столы, за которыми играют в карты и мадзян. Места едва хватает, чтобы протиснуться между ними. Под подошвой что-то хрустит, очень может быть, что и глаз наркотиком. Какая-то женщина за одним из столов тянется к его пиджаку просто так, чтобы с удовольствием провести пальцами по качественной коже. Вот сюда. Снимки наверняка уже проявлены. Хозяин притона придерживает дверь, Август входит и осматривается в свете красной лампы. На уровне его глаз натянуты крест-накрест тонкие бельевые веревки, увешанные фотографиями разной степени насыщенности оттенков. Хозяин протягивает руку, чтобы снять один из снимков с прищепки. У него дрожат пальцы, когда он отпускает пружинящую веревку и подхватывает фотографию в ладони. Но прежде чем протянуть ее Августу, он медлит, не сводя глаз с изображения. «Что-то не так?» «Нет, нет ничего». Хозяин притона качает головой, прогоняя с лица сомнение мы тщательно проверили все архивы вплоть до самых ранних перерыли все базы данных до единой это она ваше высочество клянусь вам мы признательны вам за доверие и покровительство август вскидывает бровь но в чужом теле ему это не удается и тогда он указывает на снимок и хозяин притона спешит отдать его кажется будто вся фотолаборатория ждет затаив дыхание даже вентиляторы перестают шуметь что ж говорит Август, «отличная работа». Хотя лампочка над головой светит сквозь фильтр, искажая оттенки на снимке и размывая цвет глаз изображенного на нем человека, сомнений нет и быть не может. Женщина на фотографии сходит с крыльца какого-то здания, ее нос и рот скрыты под маской, руки затянуты в кожаные перчатки, тело в движении повернуто от объектива, но Август узнал бы ее где угодно. Она не из тех, кто способен бросить родное тело даже в самых сложных обстоятельствах. Щеголяя фигуры, которую она умудрилась сохранить, пять долгих лет она жила в этом городе прямо под носом у Августа. «Ах, кузина!» — говорит Август снимку. «Пора тебе перестать прятаться». Принцесса Кала Толейми наконец-то найдена.